Часть девятая. Олимп. Белен. Спустя годы Белен Хименес вспомнит дни после ссоры с Либи Роудс у каменного круга Каланиш и решит, что повела себя как обиженный ребенок. И что это стоило ей безумных денег. Во-первых, она выгребла все средства со счета на авиабилет с бесконечными пересадками. И к тому времени, как гнев поостыл где-то в небе над Атлантикой, сообразила, что могла бы вернуться домой бесплатно, да еще и продуктов купила бы по прибытии. А так, Психанов, Беллин, конечно, свою точку зрения выразила, но в целом поступила не очень умно. Однако годы еще не прошли, и та Беллин, что вернулась в Ларкми, умирала с голоду, злилась и провалила экзамен по физике, курсу, на который пошла ради Либи Так, кстати, в Лос-Анджелес не возвратилась — Видать, устроила-таки взрыв и, наволняя него, покатила назад в свое будущее. Ладно, сайонара, аминь. А самое безумное в том, что Биллин ни разу о нем не слышала, ни намека. Даже о патенте корпорации Уэссекс на термоядерное оружие она узнала лишь спустя годы. И то, когда заключила правительственный контракт и тайком рискуя служебным допуском, перерыло горы конфиденциальных бумаг. Правда, к тому времени наступила середина 2010-х, и такие вещи, как уровень допуска, ее ни черта не заботили. Когда-то, примерно в нулевые, когда в Белин пылал огонь оптимизма, она предсказывала, что будущее международной политики за наднациональностью. Европейский союз, Североамериканское соглашение о свободной торговле Организация мать их объединенных наций. Хотя куда лучше оптимизма помогал, чего греха таить, гнев. Он и заставил порыться в секретных документах, отыскать информацию об уникальном, неповторимом взрыве. В 1990 определиться, наконец, что работа по лживым контрактам со страной-колонистом стоит поперек горла и уйти в вольное плавание. Очень скоро она нашла форум, выведенный шрифтом без засечек логотип, прекрасно оформленный сайт с приятным интерфейсом и ясно изложенная миссия. Каждый месяц они выпускали пресс-релизы, полные призывов к действию и обещаний ошеломительной прозрачности, светлого будущего для мирового сообщества, которые не значили ровным счетом ничего, указывая только на стороннее финансирование. К тому времени Белен научилась разбираться в подобных вещах. Там, где понятный пользовательский интерфейс и где обещают ошеломительную прозрачность, должны быть и деньги, горы горы денег. Форум отрицал иерархию лидерства, мол, профессор, мы тут все равные, чушь. Но в конце концов Белен выцепила Натазая, ее ровесник. Он, несмотря на относительно небольшие достижения, имел ясный взгляд и уверенно шел вперед, почти как все мужчины его лет. Словно катастрофические провалы в политике и экономике, выпавшие на их век, это не их вина. Но, разумеется, виноват кто-то другой, а они — нет. Они ошеломляют прозрачностью. «Надежда нужна», — говорили они. Ведь когда надежда умрет, тогда все полетит в тартарары. Дело не в надежде. Хотелось возразить ему, просто вы вообразили себя не весть кем, неспособностью видеть ошибку или хотя бы принять природу вещей и приспособиться напоминала крайнюю форму нарциссизма. Натазаю Белена этого не сказала, все равно не поверил бы. Никто не поверил бы. Это казалось забавным, когда она училась в колледже, в смысле надеяться ей на то, что есть некий путь вперед, потребность не опускать руки. Восхитительно! А Беллин, кстати, вышла парочка громких статей. Ее чествовали как героиню. Журнал Time назвал ее «Человеком года» вместе с каким-то смертным разработчиком софта и всеми пользователями в тот год глобального пользовательского контента человеком года становился средний потребитель хитро но не так уж и далеко от истины видео с выступлениями белен воон не стали вирусными о таком еще просто не слышали но получили широкое признание в прогрессивных научных кругах на родине на филиппинах ей аплодировали а приемная страна соединенные штаты Вручила несколько формальных грантов. Политику, правда, не поменяли, но этого стоило ожидать. Ее даже выдвинули на Нобелевскую премию мира. Белен проиграла президенту Америки, который, впрочем, сумел избежать войны с другой страной первого мира, имея равные возможности устроить на планете затяжной кошмар, и потому причин злиться не было. Когда надежда начала иссекать Белен выбрала агрессивный подход. Принялась хаять развитые страны, мол, они крадут, потребляют ресурсы, как не в себя, и при этом указывают на недостатки третьему миру, который когда-то так великодушно колонизировали. Мол, вы, остальные, не прогрессируете. А все почему? Может, вы, глупые, вот только об истоках проблемы почему-то не вспоминали. Хорошо, когда невидимая рука свободного рынка дает тебе технологии, позволяющие оттенить собственные ошибки. Затем померкла и слава. Кое-кто по-прежнему верил в правоту Белен, Другие считали, что она пустозвонка. Последовали вопросы типа «А не обратный ли это расизм? Не все ли жизни важны? Может, малым островным народам принять что смысл их жизни, переработка?» Пусть едят меньше мяса. Знаете, сколько мясокомбинаты углекислого газа выбрасывают в атмосферу? И вообще, филантропы так старательно продвигают глобальную инициативу прозрачности, что все уже давно обо всем знают. И, может, пусть каждый потребитель сам решит, становиться ему социально-сознательным или нет? Как прикажете поступать Соединенным Штатам, если народы африки по-прежнему жгут деревья убиллен спрашивали какие она видит пути выхода предпринимаемые меры ничего не дают нет неоднократно отвечала беллен все на самом деле просто надо только призвать к ответу корпорации загрязняющие воздух Но по какой-то причине ее призывы тонули в фоновом шуме жизнеутверждающих роликов типа тех, в которых уточек очищали от нефти очень эффективным средством для мытья посуды. И еще подчеркнуто напоминали ей, откуда взять средства. Белин предлагала ввести налог на роскошь, а богачи отвечали «Хм, что, простите?». Как бы то ни было, все сводилось к вопросу понимания. Она уже не была такой привлекательной, как когда-то, и большинство людей занимались своими обычными делами, никак не ощущая на себе воздействия того, что так злило Белен. Находили занятия поинтересней, желаний. Ее борьба превратилась в подобие затянувшегося брака не первой свежести. Слушая, как один юноша разливается об александрийском обществе, про которое сама она узнала в 22 года, когда еще во что-то верила, Белин уже начала потихоньку превращаться в бездетную, неугомонную бабку, а ее волосы посидели, как у деревенской ведьмы с картинки. Ей исполнилось 52. Хотя чувствовала она себя на все 200, учитывая преждевременную боль в костях, Это окажется простым и шасом. Она без лишнего шума публиковала результаты своего старого исследования по термоядерному синтезу и других проектов, украденных то тут, то там, и упрямо финансировала неизбежные судебные иски по интеллектуальной собственности за счет прибыли от правительственной лаборатории. «Западный мир». Богатые азиатские страны могли позволить себе медицинские технологии для подавления выбросов в атмосферу. Зато другие по-прежнему выживали, идя верным путем к миллиардным расходам и смертям миллионов. Очевидно, незначительных Людей в случае, если дела хоть немного ухудшались. Белин вбухивало время, деньги, усилия, всю свою сраную жизнь в тех, кто хотел видеть мир в огне, и поэтому, когда Эзра Фаулер, несчастный наивный мальчик, заговорил о спасении мира от шестерых опаснейших человек, словно они хоть чем-то отличались от тех, с кем она сидела за одним столом, взять того же Джеймса Уэссекса или Натазая, нажившего состояния, занимаясь явно не филантропией, Беллен внезапно охватило желание спалить дотла эту комнату. Ущерб по зоновому слою, смягчат плоды ее трудов, проделанных пока еще ей не было и тридцати лет, и которые, очевидно, все это время обеспечивали выживание планете довольно большую ее площади. Раз уж Белен сидела тут в этой комнате и слушала, как потлатый молец разглагольствует о конце света, Белен сразу же поняла, кто это – Эзра. Она помнила это имя, как и все, что слетало с губ Либи Роудс еще тогда, когда ей отчаянно хотелось чего-то, признания, близости, а может, любви. Провалив курс Либи Белен чуть не лишилась стипендии Ларкми, Но, к счастью, оказалась полезной американскому ВПК и прошла весь курс заново, 26 блоков за один семестр. С такой нагрузкой работу пришлось бросить. Четыре месяца она жила на заварной лапше и старалась пореже звонить домой. За это время мать погибла из-за сильного землетрясения на Лусоне, правда, не во время самого бедствия, а просто не получив надлежащей помощи. Вблизи места трагедии располагалась американская база. Беллен только так обо всем узнал. Однако военные мало что могли потратить на кого-то столь незначительного. Мать умерла спустя несколько месяцев после извержения вулкана Пенатуба. По идее, от его последствий. Но скажи, кому об этом насмех поднимут. Все связано. И как раз этого никто не понимал. Если семья кукурузников и заёвы не ощутила последствий трагедии Филиппин сейчас, то ощутит позже. Непременно ощутит. Ведь экосистемы связаны. Жизнь важна, и ничто в этом мире не исчезает бесследно. А у Белин, тем временем не осталось причин возвращаться домой. Получив приглашение на этот фарс под названием «Бал Александрийского общества», она загорела из жаждой крови. Какая ирония! Она полжизни пыталась вытащить на свет божий секреты общества, а тут ее запросто приглашают на закрытый праздник. Все же до нелепого прозрачно. Ее звали для вида, будто она все еще могла что-то предложить, будто ей было еще что сказать. Натазай к тому времени все общался с правительствами, сбывая выданную Эзрой информацию в обмен на помощь полиции и военных для поимки шестерых опаснейших в мире медитов под руководством Атласа Блейкли, известного партнера тайного общества, которое способно, но не желает, преобразить весь мир. Атласа Блейкли, хранившего архивы столь уникальные и бесценные, что они могли бы изменить ход истории, хранившего и ничего с ними не делавшего. Торжественная часть мероприятия навевала слишком сильное уныние. белен отправилась искать самого хранителя, надеясь хоть как-то скрасить вечер. Хотелось придать перчинки, немного поиграть мускулами. Впрочем, и этого не вышло. Такой тоски, как тогда, в кабинете у Атласа Блейкли, Беллин наверное, в жизни не испытывала. Казалось бы, глупость. Почти по всем стандартам ее жизнь протекала очень тоскливо. Нет близких друзей, родные давно умерли, замуж так и не вышла, детей не родила, никаких серьезных отношений, одни романы да интрижки. Ни о чем вспомнить и ни о чем рассказать со сладкой горечью в сердце. Однажды влюбилась в профессора, которая профессором не была, зато воплощала силу, женственность, способность брать причитающиеся. А на поверку оказалась очередной белой девушкой, считавшей будто некая смутная цель, предназначение, куда важнее будущего с Поздравляю. Хотелось кричать с тем, что ты — это ты, красивая. «Владеешь магией, которой пока даже нет применения?» «Родилась в стране, говорившей, «Дерзай и добейся величия!» Но нет. Даже в Шотландии, глядя в глаза Либи Роудс, Белен не было так тоскливо, как в кабинете Атласа Блейкли, когда она осознала оглушительную истину. «Он тоже всего лишь человек». «Профессор Ха Оранге произнес он, будто некое грозное заклинание. «Ваша репутация вас опережает. Скажите, а что значит это «ха»?» «Ах, да, Хименес». Белин вздрогнула, услышав свое старое имя. Она давно избавилась от него, избавилась от прежней жизни, еще когда тесно ассоциировалась с той, кого... Выдающийся доктор Максвелл Т. Мортимер, великовозрастный мальчик, известный некогда просто как Морт, ныне один из отцов-основателей квантовой физики, однажды завалил на экзамене и над кем снисходительно посмеялся позднее в интервью на вручение Филдсовской премии. Международный приз математического конгресса, вручаемый раз в 4 года молодым, не старше 40 лет, ученым. «Вы замужем?» «Поинтересовался Атлас?» «Или просто так взяли новое имя?» «Мудак!» «Сам ведь знал ответ!» «Это девичья фамилия моей бабушки!» «Ясно!» «Атлас выглядел моложе, чем она думала, и вместе с тем старше!» «Просто он устал, как и Белен, хоть и был почти на десяток лет младше нее!» «И чем же я могу помочь, профессор?» «Вздохните!» — ответила та, — медленно, в муках. Белин была разочарована, поняв, что не испытывает к нему ненависти. Она вообще ничего к нему не испытывала. А это, наверное, было еще хуже. Она обманулась в своих ожиданиях. «Как унизительно и грустно!» «Как я вас понимаю!» — сказал Атлас. «Вообще я затем и пришла, чтобы убить вас», — честно призналась Белин. «Ей уже начинало казаться, что всю эту беготню вокруг до да около, затеянную мальчика Мезрой, можно весьма эффективно сократить, нанеся оправданный упреждающий удар, убив, так сказать, Гитлера в младенчестве. Однако дело не в вас». Со вздохом сказала она, прогоняя разнообразные кровожадные мысли, которые не оставляли ее в эти дни. «Если вы умрете, вас просто кем-то заменят. С тем же успехом можно рубить головы Гидри». «Вы правы», — согласился Атлас. «Ваша организация — вот отрава. От вас одного мало что зависит. Твою мать!» «Как и всегда», — ответил Атлас. И да, за это она немного его возненавидела. Что он вообще может знать? Ничего. Его окружала густая, хоть на тосты намазывай, аура англичанства. Сожалею, что не могу предложить вам большего, Беллен. Вы правы. Вот, значит, как. Она заглянула за кулисы и увидела какого-то англичанишку. Так вот он, злодей. Он? «Ничто! А она получается даже меньше, чем ничто!» «Что ж», — Белин покашлял, — «вот вам и вечеринка!» «Готов позволить ударить меня в челюсть, если вам от этого станет легче», — предложил Атлас. Похоже, его это забавляло. Он как-то странно поглядывал на белен будто знал, что все это нагоняет на нее тоску, и сочувствовал. «Отлично!» «Очень великодушно, с вашей стороны, благодарю», — ответила белен прикидывая, не стоит ли все же убить его, просто забавы ради. «Но какой тогда в этом смысл? Какой смысл во всем этом?» Во время интервью для журнала «Тайм» журналист, лауреат Пулитцеровской премии по имени Фрэнк спросил ее. Чего ради она так яростно лоббировала в Конгресс закон о корпоративной природоохранительной политике? Вопрос был глупый, и отнеслась к нему Беллин соответственно. Еще бы спросили, с какой стати следует относиться уважительно ко всем людям, будто они хоть сколько-нибудь важны? Так и подмывала ответить. «Знаете, Фрэнк, а с какой стати мне отвечать на вопрос, м?» «У вас есть семья, колечко на пальце, крыша над головой. С какой стати мне относиться к вам, будто вы хоть сколько-нибудь важны? Вы могли бы родиться женщиной-комаром или в одном городе с моей матерью». Тогда ее сильно разозлило осознание того, что этот вопрос никогда не пришел бы в голову Френку, Зато сейчас Белен чувствовала одно лишь опустошение — она годами ненавидела этого журналиста. Однако ненависть ничего не изменила. Беллин посидела, а по книге Фрэнка сняли оскароносный фильм. Так в чем смысл? В чем же смысл? В конце концов она развернулась и вышла из кабинета Атласа Блейкли, чуть не сбив кого-то с ног. «Прошу про...» Она так и не поняла, что случилось. В голове словно рванула бомба. Что-то громко, оглушительно щелкнуло. Окончательно и бесповоротно переключилось. Беллен поняла, что не имеет права сдаваться. Ведь если опустить руки, то враги победят. Она не знала, кто эти враги, но это не имело значения. Она победит. Не позволит будущему, которое предсказывала Либи Роудс, стать единственным возможным. Белен заставит кого-нибудь прислушаться, услышать ее, а как именно, сколько на это уйдет времени, или о каких моральных принципах ей для этого придется забыть, внезапно перестало ее волновать. После той вечеринки лаборатория Белен заработала в полную силу. Белен больше не гнушалась проектов, которые противоречили бы нормам морали перестала отвечать на звонки на Тазай, решив, что его цель — дань высокомерию, а горячу любимая им прозрачность — слишком уж высокая плата. Годами у нее имелся допуск именно к тем медицинским исследованиям, которые на теневом рынке принесли бы баснословные деньги. Если деньги правят миром, пусть так. Если деньги заставят людей заткнуться и слушать ее, она их добудет. «Не прикарманит, не оставит себе, она их потратит». Белин активно вооружала экопартизан, несогласных с политикой правительства в странах, которыми руководили идиоты мужчин. Во всех уголках планеты, вроде Индонезии и вьетнам она принялась незаметно спонсировать профсоюзные бунты. «В пекло рабский труд!» — неистовствовала она переводя деньги напрямую врагам государства. Она нарушит к чертям все патенты, выдаст каждую чертову коммерческую тайну, и так кроткие наследуют землю. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 5. «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». Обязательно. Больше, кроме них, наследовать будет некому, потому что Белин выпустит кровь из всех капиталистов в этих их костюмчиках, шитых на заказ». «Боюсь, вы упускаете из виду нашу цель», — сказал Натазай, когда счел уместным навестить ее в лаборатории. С ним явился этот мелкий хам Эзра. Он явно был не старше двадцати пяти, но вздумал приструнить Белен как какую-нибудь девчонку, потерявшую берега, тогда как сам наверняка терзался чувством вины и вел идеологическую войну с самим собой. В принципе, это не имело значения. Просто в его годы Белин вела себя куда круче. «Понятия не имею, что у вас за цели, Тазай. спокойно ответила Белин, хотя внешне совершенно не походила на человека уравновешенного. Она вот уже несколько дней не мыла голову и не красила губы, забывая наносить чары, при помощи которых придавала себе вид солидной и или благоразумной дамы. «Вы сами-то знаете, в чем ваша цель?» «Она та же, что и прежде», — стоически ответил Нотазай. «Раскрыть правду об обществе, сделать драгоценные знания, которые они прячут за закрытыми дверьми, «Достоянием общественности и...» «Во-первых, — перебила Беллин, — все и так знают то, что следует знать. Людям известно о рабском труде, — напомнила она, — о политике геоинженерии, о неэтичных методах конкуренции, о корпоративных спасениях и налоговых лазейках на сраных Каймановых островах. С этим вы что-нибудь делаете?» До нее дошло, что она говорит быстро, даже чересчур быстро, и но Тазай за ней попросту не поспевает. А Эзра, если и понял что-нибудь из ее слов, очень уж упрямо смотрел себе под ноги. «Не наше дело, как люди поступают с информацией». Теперь Нотазай говорил спокойным тоном, будто пытался удихомерить рычащего тигра. «Но ведь Белен не такая». Она крайне рассудительный человек. Просто те, кто вот уже тридцать лет ее не слушал, сидели у нее в печенках. Мы не можем контролировать то, как мир поступает со знаниями. Мы ими не владеем. Чушь! Кто тогда ими владеет? Ха, мягко обратился к ней Будьте благоразумны. Меня не Ха зовут. «Напыщенный ты олух! Меня зовут Белин. Меня назвали так в честь троюродной тети, двоюродной сестры-матери, которая, к слову, погибла», — сообщила она старательно отводившему взгляд Эзри. «Тетя тоже погибла. И да, может, так ей было на роду написано. Но разве это кого-то волновало? Кому-нибудь вообще есть дело хоть до чего-то?» «Профессор!» обратился к ней нотазей ты кругом не прав сказала белин эзри ведь по сути он был ребенком который еще мог чему то научиться этому старому псу ничего нового в голову не вдолбишь она не понимала каким образом этот человечек сумел запугать либероутз до помутнений в голове с другой стороны белин толком так и не узнала либеро «По-твоему, все дело в тех шестерых?» — спросила Белен. И Эзра побледнел. «Ошибаешься. Дело не в шестерке. Дело даже не в мире». Ладно, в тот момент ей самой послышались легкие нотки безумия в собственном смехе. «Эзра, мир тут совсем ни при чем. Все дело в одном человеке», — сказала она. Эзра, к счастью, наконец к ней прислушался. «Что бы ты ни делал?» Во что бы ни верил, в чем бы ни ошибся и о чем бы ни мечтал. Все это никак не связано с десятью миллиардами душ, которых ты, мать твою, никогда не встретишь. Все дело в человеке, все в конечном счете сводится именно к нему. Либеро, сука такая, как я тебя ненавижу, и как мне тебя не хватает. Это была последняя осознанная мысль, промелькнувшая у нее в голове, потому что в следующий миг все заволокло туманом. Но Тазай, грязный биомант, сделал пас руками, и выражение лица Эзры стыд смешался с омерзением, и покрытый старым линолеумом пол взметнулся навстречу белин. Она все это время надсадно до боли в горле смеялась, а в усталом, полном злости мозгу крутилась одна и та же мысль. «Пошла ты, Либер Роудс! Пошла ты, Либер Роудс! Пошла ты, Либер Роудс!» Но вот крохотное пламя гнева, что три десятилетия пылала в груди Беллин Хименес, встрепенулась напоследок и, наконец, угасло.